Явление 11 Те же и Швейцар Швейцар. Скоро ли, сударь, опростаете квартиру? Беневольский. Что такое? Скоро ли вы изволите отсели выбраться? Пожар? Неужели пожар, Федька, мои бумаги? Спаси мои бумаги, в них все мое богатство. Нет, сударь, бог милостив, еще ничто не горит. Нет? Что же ты сказал? Я спрашивал, скоро ли вы отсели, съезжаете. Разве тебе Александр Петрович велел? Нет. Он об вас ничего не приказывал. А уж как он изволил отправиться в деревню, а барыня съехала на дачу, Так когда вы опростаете комнату, я бы запер. Не может быть. Как это? Давно ли? Так скоро. Будто Александр Петрович уехал. Изволил уехать. В деревню? Далеко ли? Вотчина его прилиповка в Костромской губернии. Верст отсели девятьсот с десятком Да в Рязанское село Потешное верст будет побольше тысячи. до да около Нижнего Барынина деревня Березовка. Деревня Большая, тоже душ тысячи с полторы. В которую же он теперь уехал? Да бог весть, люди надвое говорили. Неужели он ничего не приказывал перед отъездом? Изволил крепко наказывать. Чтоб штучные полы везде починить, где расклеились. Да люстру из голдареи вынести. Да обо мне что? Об вас он ничего не приказывал. Верно, ты не знаешь. Кто еще в дом есть, кроме тебя? Ни одного живого человека. Барыня шестерых людей забрала с собою на дачу. А остальные кое-куда разбрелись. что же мне делать?» «Как станете перевозиться, дайте мне знать с вашим человеком. Надо будет здесь убрать после вас». «Зачем же мне переезжать?» Барин крепко наказывал, чтобы здесь никому не оставаться, что где комнаты все, стану заново расписывать. «И мне велел переезжать?» «Об вас он ничего не приказывал». уходит